Глава 38. Задачи клана. Наверное, по уму Олегу стоило бы вернуться в бункер и обсудить с группой БИС все происходящее. Но, чтобы не зарекомендовать себя как окончательно безнадежного главу клана, он решил, что это подождет. Тем более, что Кирилла не было видно, в бою он его тоже не видел, Но точно замечал характерные синие молнии в тех местах, где паутинники выкашивались быстрее всего. И раз сейчас он не появлялся, значит, тому были причины. Захочет – выйдет на связь сам. Расхитители гробниц обрабатывали трупы паутинников электричеством. Кажется, пару раз обжегшись, эти ребята не хотели повторения и относились к проблеме серьезно. «Нужно обсудить план действий», – заявил Олег офицерам клана. «Думаю, какое-то время вы будете действовать автономно, так что лучше сразу все обговорить. Вот только где? Не очень удобно делать это, стоя посреди улицы». «А посреди боя, значит, самое то, проворчал Семенов. «Вон». Он указал через дорогу. Там располагалось летнее кафе. Сейчас, разумеется, пустое, не только от посетителей, но и от персонала. Тем не менее, столы и стулья там стояли, и, кажется, еще недавно там были люди. Хм, а сколько времени? Около восьми часов утра, а если и больше, то не намного. Идет, — согласился Олег. Перейдя улицу, искателя расположились за столиками, и устало откинулись на спинки. в каком состоянии черная цитадель уточнил виктор ее еще не снесли выстрелами станка не возьмут мрачно прокомментировала владыка материал из которого она сделана практически неуязвим для человеческого уровня цивилизации еще стоит кивнул олег но когда я был там в последний раз Искатели СДМК буквально каждый конфетный фантик оттуда изучали под микроскопом. Думаю, они еще там. А даже если и нет, не представляю, какое количество жучков и камер там сейчас располагается. Интересно, не могли же все эти камеры быть подключены к тому самому секретному серверу Ларина? Нет уж. Он передал агентам управление основными системами ДМК, но не такими мелочами. Святая Русь по-прежнему наблюдает за цитаделью. Значит, пока остаемся в убежище, покачал головой Виктор. Там, конечно, жить можно. Если нужны еще какие-то вещи, еда, мебель или что-то еще, я спокойно смогу достать их и переправить вам, предложил Олег. — Да нет, в этом плане там вполне сносно. Семенов задумался, подперев кулаком голову. — Проблема в другом. Либо мы сидим там безвылазно и ни на что не влияем, либо наше укрытие очень быстро перестанет быть тайным. И выход. Там всего два выхода. Один недалеко отсюда, а другой... Ну... Тоже не то, чтобы на другом конце города. Олег поглядел на небо. Чисто утреннее небо, еще не было жарко, но безоблачно, а потому день, вероятно, обещал быть теплым. А еще никаких вертолетов, дронов или чего-то такого, заявил он. «Это второй, где дрался сегодня. И вот что...» Ни одного агента ДМК там замечено не было. Ни одного искателя элиты или Святой Руси, во всяком случае действующих. Он запнулся. Вообще-то он имел в виду Кирилла с Антоном, но только потом сообразил, что Семенов может принять это на свой счет. Но тот молчал, и Олег продолжил. «Это может значить одно из двух». Или они не суются на территорию, захваченную другими кланами, или они не суются вообще никуда, из каких-либо соображений. Я пока не знаю, что именно. По телевизору докладывали о конфликте между властями и гвинами», – пожал плечами Макс. «Но гвинов тут нет, расхитители гробниц. Они вроде бы ни с кем не ссорились». Не ссорились, насколько мы знаем, подтвердил Семенов, но святые тоже не пальцем деланы. Они обжигались один раз и не хотят обжечься снова. В каком смысле? не понял Виктор. Расхитители сильный клан, лишь немного слабее Гвинов, а может и не слабее вовсе, пояснил Семенов, не меняя своей позы роденовского мыслителя. И святые их боятся. Думают, если гвины сумели отвоевать у них кусок города, то и расхитители смогут, догадался Олег. Ага, именно так. Они могут не лезть сюда, потому что не хотят провоцировать конфликт. Стратегия не вмешательства. Паутинники лезут из порталов, расхитители отражают атаки. А уже потом, когда все закончится, Приедут радостные искатели в официальных нашивках, поблагодарят тех за помощь и торжественно наградят. Так меньше шансов нарваться на конфликт, чем если влезть посреди боя. Не думаете? Определенно это имело смысл. Ладно, согласился Олег. Значит территория расхитителей безопасна. Пока. Знать бы еще границы этой территории. «Ну да ладно». «Ничего это знание не дает», — покачал головой Семенов. «То, что сейчас началось, полноценная война, уж простите, если кого расстроил. Но давайте называть вещи своими именами». «Война», — подтвердил Макс. «Никто не спорит». «А раз война, то любые территории будут быстро меняться». Союзы возникать и рушатся, ситуация разворачивается на 180 по 100 раз на дню. Семенов наконец-то оторвал голову от кулака и покачал ее. Территория расхитителей условность. Границ не существует, есть только то, что они контролируют в настоящий момент. И то верно, кивнул Олег. Еще мы можем спокойно перемещаться по территории Гвинов. Наверное. Это туда, южнее, где гремели взрывы. Их лидер клялся мне в добрососедских намерениях и в том, что поддерживает меня. А вот его солдаты не так дружелюбные. Александр Гвин? Пробормотал Степа. Я как-то один раз пересекся с ним. Мельком, конечно. Как еще я мог? Простой парень из некрупного клана пересечься с кем-то его уровня. Но этого хватило, чтобы понять, какой это скользкий тип. «Он не за нас», — согласился Олег. «Он против Святой Руси, а это совсем не одно и то же. Если Серов предложит ему треть Москвы, он с радостью согласится и продаст нас потрохами. Если, конечно, мы не предложим ему половину». «Короче, безопасных мест нет нигде», — радостно констатировал Виктор, теребя усиливающие способности тройной амулет. «Нам нужно было назваться не кланом, а партизанским отрядом». «Угу», — поддакнул еще один из офицеров. «Партизанским отрядом имени Некроманта?» «Шутки шутками, молодежь. А это так. Безопасного места нет нигде». Заметил Семенов. «Бойцы ДМК и святых могут сунуться всюду и в любой момент. В качестве вылазки, на переговоры, для внезапной атаки или просто так, ни почему. А мы можем напороться на них. И наши силы пока не таковы, чтобы справиться. Это не паутинники, которых получится отстреливать издалека». — Значит, партизанем, — кивнул кто-то из офицеров. — В такой неразберихе не самый плохой вариант. — Пока, прямо сейчас, я могу дать вам очень немного информации. Олег снова чувствовал себя неловко из-за того, что подводил людей, доверившихся ему. — Но, возможно, уже сегодня вечером узнаю больше. У меня есть каналы, которые позволят мониторить ситуацию в городе. «Вот и ладно!» – Семенов хлопнул в ладоши. «От нас ведь сейчас что требуется? Не лезть в политику, истреблять паутинников и по возможности выжить?» «Я бы предпочел в другом порядке – выжить и по возможности истреблять паутинников», – заметил Олег. «А мы нет!» – всерьез возразил Макс. «Мы не для того вступали в партизанский отряд!» «Решено!» Похоже, Семенов уже действительно все решил для себя. «Думаю, ни у кого не будет возражений, если в отсутствии некроманта я буду за главного!» Да и в присутствии. Олег сидел рядом и понимал, насколько этот человек, опытный военный, ветеран множества опасных рейдов и заданий, компетентнее его во всем. Возражений ни у кого не было. «Нужно сообразить, когда мы встретимся и обменяемся информацией в следующий раз», предложил Виктор. «Когда появится эта самая информация?» – пожал плечами Олег. «Я нигде и везде сразу. Для меня не проблема добраться быстро». «Да, логично», – согласился Виктор. И вдруг скочил. «Тревога! Они уже тут!» Другие искатели тоже повскакивали, кто-то взял оружие на изготовку. «Вольно, солдаты!» С непередаваемой иронией хмыкнул Кирилл, подходя к столику. «Антон, откуда он тут взялся?» «Шел за ним». «Нам нужно сменить наряд. Точно нужно!» Заметил он. «В последнее время быть агентом ДМК выходит невыгодно. Могут и побить». «Откуда ты здесь?» – Олег поглядел на Антона. «Представь себе, приехал на такси. Сложно в это поверить, но они еще ездят по Москве». Антон пожал плечами. «С экспериментом... так себе. Четверо пациентов погибли раньше, чем я получил доступ к их нервной системе. И еще один выжил, но бесповоротно свихнулся». Думаю, то, что он испытал, ближе к пыткам, чем к медицинской операции. Наркоз? — сходу предложил Олег. — Как насчет него? — Хм... Может сработать, но есть пара нюансов. Антон покачал головой. — Короче, надо будет проверить. — Не суть. — Кирилл кивнул. — Прямо сейчас актуально другое. Нужно... Ты сам знаешь куда. Обсудить все, что произошло. А мне обязательно быть на вашем собрании? Слегка удивился Олег. Не то чтобы. Хмуро заметил Кирилл. Но если ты не забыл, у тебя единственные ключи от нашего нынешнего укрытия. А, да, точно. Наверное, это не очень удобно, что без него никто не может ни войти в бункер, ни выйти из него. «Хорошо», – Олег встал. «Значит, условились», – сообщил он своему клану. «Как только новая информация…» Не договорив фразу, он растворился в воздухе, а затем молниеносно переместился к офису ДМК. Ближе не получилось. Бункер располагался под землей, и его расположение приходилось искать. Очутившись внизу, он быстро активировал портал и уже через секунду Антон с Кириллом стояли внутри. «Отлично!» Алина стояла посреди помещения, скрестив руки на груди. «У нас удалось кое-что подключить и кое-как осмотреть ситуацию, так сказать, общим планом. Готовы к новостям, парни?»